Тинатин Мжаванадзе. Год звери Рассвет зимой наступает очень поздно. Но моей бессоннице до этого нет дела. Она неграмотная и упрямая. Сознание выныривает на поверхность ровно в четыре утра, а иногда стремится к цифре поменьше. Пару раз прорывалась даже в 3.38. Делать в это время нечего, разве что читать, но глаза уже не те. После ухода мамы несколько месяцев назад, аккурат накануне моего пятидесятилетия, и глаза не те, и сама я не та. И вообще, всё не то и не так. «Я тебе подготовлю ростки амаранта», ясным и совершенно здоровым голосом говорила в трубку мам накануне того самого дня. «Это бесподобное растение. Оно с головы до корней, пригодное человеку во всех отношениях, и совершенно неприхотливая, и очень-очень красивая. Она не собиралась умирать, у неё был план на несколько лет вперёд, и эта оборванная киноплёнка шуршит пустотой, превращая меня в не совсем живое. Скрывать своё состояние я умею. О, я мастер-ниндзя, по недрогнувшему лицу в момент удара, не пошевелив даже бровью, продолжит раскланиваться перед публикой С ножом в животе — это я. Хотя кто такая публика? Я берегу своих детей, потому что помню, как страшно видеть свою мать сломленной. Поэтому ухожу в пещеру, зализываю кровавые раны, сворачиваюсь на камнях и пытаюсь переждать, когда же всё пройдёт. В этот раз не прошло. Я не молчала, даже старательно плакала, И делилась горем со всеми, но где-то в защитном пузыре образовалась крошечная незаметная дырочка, и через неё уходил воздух. Я погрузнела, безобразно постриглась, купила огромный чёрный пуховик и повесила табличку. «Прощай, радость». Так прошёл почти год. Настало Рождество, которое совпадает с днём рождения моей свекрови. Её тоже нет живых. «Да?» Моя мама завершила серию ударов, ушли родители и мужа, и мои, один за другим, подряд, стреляя пушечными ядрами прямо в десятку, не давая нам опомниться. Мы идём, Г, в мамину честь посидеть. Ты как? Муж привык, что я никуда не хожу, и даже не выдумываю благовидных причин, просто не хочу никуда, и всё. У меня давление, кажется. Отговорилась я и не соврала. Пару дней состояние было остекленевшее и не поддавалось таблеткам. Даже если человек всё понимает, это никак не спасает от боли. Мне хотелось молча сидеть одно и думать о своём, необязательном, неважном, обходя стороной те места, где торчали острые копья и стояли капканы. Например, через неделю наступит год свиньи. «Боже мой, как давно я живу!» Уже на четвёртый круг пошёл цикл китайских календарных зверей. Одно время мне доставляло несказанное удовольствие готовиться к встрече Нового года с соблюдением всех этих странных предписаний, как их описывают женские журналы. Особенное почтение вызывали те звери, в годы которых родились муж, я и дети. Но сейчас прикидываю, что имеющихся двенадцати животных мне мало. Отчаянно не хватает кое-каких дополнительных. Например, хочу год жирафа. Это должен быть год, когда родился мой старший. Год не очень легкий, но такой счастливый, чуть тронутый золотом, с праздничными пятнами бархата на спинке и боках. Год рождения младшего — год пантеры-багиры, в нем столько особенной красоты и силы и молчаливой нежности. Он не может быть в стае, он такой один. Год рухнувшего слона — это год папиной смерти. Он пришёл как медведь, ушёл как слон. Они не повторяются, эти уникальные годы. Они единичны, приходят только раз, устраивают мне театр и потом сразу пархивают на небо к другим созвездиям, теряются среди них и потом их не найти и не разглядеть. Год рождения мамы, наверное, это был год кавказской овчарки, а год её ухода — год таракана. «Почему же маме такой мерзкий зверь?» — спросите вы. «Потому что год не имеет к ней никакого отношения. Он лишь означает того, кто пришёл известить меня о её уходе. Я проснулась в то утро очень рано и включила ночник. Муж был в отъезде, Можно прислониться к подушкам и почитать. И вдруг я увидела на краю простыни маленького тараканчика. У нас их отродясь не было. Никогда. В семь лет жили муравьи, неистребимые захватчики маршировали по кухне, вынуждая убирать всю еду в холодильник. А потом исчезли. Летучие мыши до сих пор живут на чердаке и пролетают над головами, повергая гостей в ужас. Голуби стучат по крыше. Паучки иногда повисают перед носом на канате. Ну, кто там? Мухи, комары, моль. Но тараканов не было, и я этим даже гордилась. Пока я ошеломлённо рассматривала утреннего гостя, он отморозился и стреканул в сторону моей подушки. Скочив, как ошпаренная, я сорвала подушку с места, раскидала простыню матрас, раскурочила всю постель на тараканчика, и след простыл. Он исчез, оставив неприятное ощущение незавершённого важного дела. И через пару часов я узнала, что мама умерла. Эти два события с тех пор соединились в моей голове, не имея под собой ни малейшей рациональной связи. И хоть тот год вряд ли был в чём-то виновен, но я его так и переименовала. Год таракана. Я даже не помню, что в нём ещё было. Наверняка что-то хорошее но не могу перешагнуть через то тёмное утро. Раздался звонок домофона. Открывать пошуршал младший. Судя по вопросам-ответам, пришёл старший. Я не вставала, скорее всего, он где-то перекусил с друзьями шаурмой. Ах, как бы я раньше сердилась на это. Говорят семьи, это когда по шуму воды понимаешь, кто моется в душе. По совокупности звуков... Я всегда знаю, в каком настроении пришли мои домашние. В этот раз что-то было не так. Необычно долгая возня в прихожей, перешептывания, оханье, смешки, преувеличенные нетипичные топанье и неестественный голос сына. «Мам, смотри, кто тут?» Давление подскочило еще выше, обруч вокруг висков жался тоже Ничего хорошего от сюрпризов я не жду. Оставьте меня в покое. Буду двигаться по заведенному маршруту. Кровать, плита, магазин. Буду вас любить, насколько смогу. Не выбрасывайте меня. Я еще пригожусь. И тут, на руках сына, я увидела щенка. Маленькая, темноглазая девочка с ушами сидела смирно и бесстрашно. Давление скакануло так, что я решила поприветствовать инсульт. Ваше страстное заветное желание исполнялось когда-нибудь страшно не вовремя. «Вайми!» — пропищала я с красным лицом и взяла на руки маленькую собачку Корги. Корги! Буря пронеслась в голове. Где он ее взял? Сын тем временем, Снимал меня на телефон, взбудораженный своим подарком, и я снова не дрогнула и делала всё как надо. Закатывала глаза и сюсёкала, и не могла сделать то, что хотела больше всего закричать и швырнуть щенка, а потом убежать из дома туда, где моя мама умирала одна, ночью. И ей было так страшно и больно, и никого из детей рядом. Я спала в это время, спала, и только утренний таракан сообщил мне, какая я тварь, и что отныне я круглая сирота, и больше никогда мама не расскажет мне про амарант. Собачка же была настоящая, огромная, взбывшаяся мечта. Как Ален Дулон, который пришел к тебе в сорок восемь лет и поцеловал руку, а ты давно замужем, а любила ты его в четырнадцать. И вообще, он морально устарел. Да это не он, а я морально устарела. Я перезрела для собаки. Дети угугукали над щенком, а я пошла в комнату мерить давление. Черт побери, что творится в моей жизни? Мне надо заниматься здоровьем, а я буду дама с собачкой. Толстая дама в черном пуховике-шкапчике. «С ней пока нельзя гулять до прививок», — начал рассказывать сын все заповеданные инструкции. За час мы разобрались с режимом для крошки. Она освоилась и катилась по дому, путаясь под ногами. Само очарование. Где она будет спать? Что делать с кошкой? Чем отмывать пёси пахучие лужи? Господи, если ты хотел меня за что-то наказать, у тебя получилось». Новый год мы встретили, передавая друг другу щенка, словно кубок с кипятком. «Я же разрешила вам кошку», — упрекнул меня муж. «И вы сели мне на голову, только не собаку в доме, это же квартира. Теперь все будет вонять». Я швырнула все, что держал, и ушла плакать. Только бы не показать ребенку, что его подарок, драгоценный во всех смыслах, такой точный, такой щедрый пока что одна лишь головная боль. Спустя некоторое время настала пора выводить кикимору в люди, чтобы приучить её к гигиене. Я выходила из дома, еле волоча ноги, таская не слишком-то лёгкую вонючку на руках по лестнице. Мы ходили с ней часами по холодным неприятным улицам. Я всё время с тоской смотрела ей под хвост, не сделала ли она часом свои дела. День за днём Она выматывала мои нервы, но спустя месяц я заметила, что давно не трогала тонометр. «А ты похудел, знаешь?» — одобрительно сказал муж. мне это всё равно, но штаны лучше сидят». Всё счастье современной женщины заключается в похудении. Дни и недели ходили мы в любую погоду, девочка не проявляла особой привязанности, кидаясь к любому человеку, который ласково её позвал. Она дура какая-то, — жаловалась я подругам. Не собака, а шаболда. Ты только о ней говоришь, — хором сообщили мне подруги. Глазки у моей собачки янтарно-ореховые, прозрачные. В них как будто навсегда застряло заходящее солнце. Посмотри, она спит на моих чувствах, — торжественно объявляет кормилец, указывая на спящую в обуви собаку. Чувствуй тапочки. Скорее на твоих чувствах. Остроумная я какая, да? Та лежит так тихо, как будто не дышит. Я немедленно впадаю в панику и кладу руку на позу. Оставь ребёнка, разбудишь. Как положено матери младенца, доделываю все дела, пока он спит. Утро отныне начинается совсем по-другому. В сон проникает ритмический звук разламываемой двери гостиной. Некогда делать упражнения лёжа, массаж, аутотренинг. Надо вскочить и бежать к собачке Халку. Он сидит и смотрит снизу, трогательный, как снежинка, как будто кто-то другой неизвестный грамил квартиру. На улицу после прививки снова нельзя, поэтому проверяем пелёнки, насыпаем миску, успеваем умыться и одеться, и далее моем пол. Кикимора... Это самая частотная среди длинного списка имен собачки. Восторженно нападает на швабру, мельтешит, как метроном, обманом выманиваю ее в коридор, там сидит командор-кошка, безмолвный и ужасающий. И только два зеленых прожектора пронзают полумрак. Кикимори по барабану. Она отрусит куда ей надо, тявкает, голос не слушается, На выходе звук раздавленной резиновой лягушки. Командор виртуально плюет в нас и исчезает. Полы чисты, теперь можно запускать торпеду. Торпеда, она же крокодил, она же кекимора, она же халк, врывается на свою территорию, носят вдаль зазевавшийся тапок. «Прощайте, тапки. Ваша судьба была почетна. Салют». Вчера кормилец чуть не наступил на спящую на полу собаку, резко перенес тяжесть на другую ногу, получил растяжение мышцы и упал. Детка немедленно вскочила и бросилась лизать с тонущего на полу хозяина. «У тебя инсульт!» — истерически тряслая я кормильца, пытаясь добиться от него члена раздельных слов и одновременно отогнать стремительную сардельку с его лица. Сарделька очень сопереживала и улеглась ему на грудь. Когда боль притихла, кормилец горестно предположил, что порвал мышцу, связку, нерв и сустав, причем одновременно, потому что адски больно. Пальпированием я установила, что он просто переигрывает и приложила к болючему месту щенка. Щенок сразу же уснул, не шевелясь, и сыграл роль компресса. Через час боль утихла. От кошки в жизни не допросишься, с несказанным умилением сделал вывод муж. Это мой валидол. Еще один год прошел. Первый год с собакой, подаренной мне моим ребенком на Рождество. Каждое слово в этой фразе изумительно. Самое же поразительное чудо, в которое я давно не верю, а оно случилось. У мамы тоже были золотисто-ореховые глаза с застрявшим солнечным светом. И я говорю твердое «прощай грусти». «Извини, Франсуаза». И рассматриваю подгнившую деревянную раму в своей деревенской комнате без укола в сердце. Книги на полках давно потеряли надежду быть поглаженными, и местами обложки подернула голубая плесень. Я даже не вздыхаю а вместо этого глажу сливовое дерево, плоды с которого можно было рвать прямо из окна. Самые спелые и сине-чёрные хлопались на мягкую землю. Их подъедали наши собаки поочерёдно. Бим первый, Букса, Леди, Бим второй, роки Их нет. Сейчас целых четыре новых, двое из них любили маму, остальных не знаю. Куру же нет роликов нет. Есть воздух, есть синий-зеленый вид с пригоркой, есть папоротник, есть моя исчезающая земля силы. И там качается воображаемый гамак и тунговое дерево с отполированными ветками и пожелтевшие книги на траве. Между ними отбрасывают колючие тени каштановые ежики, и тонко пахнет земляника на травинках. И все это у меня никто не заберет. Текст читал Ксения Баржизовская.